Глава 77. Корабль садился на затемненную сторону планеты, и порт встречал судно многочисленными огнями посадочных площадок. Хакай осторожно зашел на выделенный ему квадрат и, ревя посадочными двигателями, тяжело опустился на твердую площадку. Когда раскаленные дюзы перестали извергать огонь, к спускающемуся погрузочному трапу подъехал автомобиль. Машина остановилась, из нее вышли пятеро в протокольных костюмах. В одном из них Майкл Панакис сразу узнал Джилларда Джела, того самого человека, который заказывал нападение на принадлежащие АПР космические станции. Мистер Джел приветливо помахал рукой и двинулся навстречу Панакису. «Рад приветствовать вас у себя дома, мистер Панакис», улыбаясь, проговорил Джелл, и крепко пожал прибывшему руку. «Позвольте ваш багаж». «Ну зачем же, мистер Джилл?» запротестовал Панакис. «Может быть, какой-нибудь носильщик или шофер?» «У нас на Айке все намного проще, дорогой Майкл». «Что у вас там в чемоданчике камни?» спросил Джилл, легко поднимая чемодан на уровень груди. Панакис немного помялся, потом решил, что секретничать не имеет смысла. «Здесь весь седотин, что мне удалось наработать». «Ничего, Майкл, на айки у вас не будет с этим никаких проблем». Джел подвел Панакиса к встречающим. «Вот, господа, прошу любить и жаловать. Это знаменитый Майкл Панакис, который не побоялся бросить вызов АПР. Теперь он с нами. С вашей помощью, мистер Панакис, собирается организовать на айки новое производство». «А теперь я представлю моих сподвижников». Слева направо Аник, Бином, Адельер и Баннистер. Джилл легко забросил чемодан в салон автомобиля и сказал, все остальное обсудим по дороге. Аник занял место за рулем, остальные расселись на местах пассажиров. Машина резко взяла с места и покатилась по гладкому покрытию портовых площадок. — Честно говоря, господа, размеры вашего порта произвели на меня впечатление, — сказал Панакис. — Я ожидал увидеть что-то вроде лесной поляны, а тут... Все сидевшие в машине засмеялись. — Прошу прощения, если я сказал что-то не то, — извиняющимся тоном проговорил Панакис. «Нет, — Нет-нет, мистер Панакис, — ответил за всех Баннистер, — дело в том, что совсем недавно наш порт выглядел именно так, как вы его себе представляли. «Да, а потом мы решили, что нужно думать о будущем, а не жить сегодняшним днем», — подхватил Джелл, — «и построили порт на 52 посадочных места». «Если то, что мы слышали о производстве мистера Панакиса, соответствует истине, то этот порт вскоре окажется не таким уж и большим», — заметил банастер Машина ехала по новенькому шоссе, освещенному белым светом дорожных фонарей. Вдали показались огни города. «У меня такое ощущение, господа, будто все, что я вижу, было построено едва ли не вчера», — сказал Панакис. «Да, на Айке сейчас ведется очень бурное строительство. У вас это называется строительный бум», — пояснил Джо. «Что же заставляет инвесторов вкладывать свои деньги в эту планету?» «Основными инвесторами являемся мы, мистер Панакис. Торговля кобальтом в мире и нас приносит приличную прибыль. Именно на эти деньги мы и ведем строительство. Кстати, что вы привезли нам на этот раз? 150 тонн кобальта, 4 перехватчика и кетонитовые кислоты. Все это очень кстати, кивнул Джал. Кобальт мы продадим, кислоты пригодятся для будущего производства. Да и перехватчики тоже оставим себе. На вопросительный взгляд Панакиса Джоу ответил. Нам нужно надежное прикрытие. Богатые планеты вызывают пристальный интерес и жгучую зависть. Это свойственно и вашему миру, и нашему. Не знаю, уместно ли спрашивать, мистер Джилл, но эти нападения на космические станции, они помогли вам? Поинтересовался Панакис. К сожалению, ни на одной из них Софиха не оказалась. Однако ваши действия позволили нам значительно сузить зону поиска. Так что польза, безусловно, была. Кстати, видите вон тот пустырь между двумя строящимися зданиями? Это место под ваш будущий завод. Машина въехала в городское предместье застроенное длинными приземистыми зданиями. — А это что такое? — спросил Панакис. — Это помещение для содержания вегуманов, сырья для будущего производства. — Уже сейчас они заполнены на 60%, — пояснил джол Вы не представляете, как заинтересовались нашими проектами в мире и нас, мистер Панакис, подал голос Баннистер. Империя Финхнед, Союз Зеленых Озер, принц циркус Свободная Оборона и Независимые Планеты. Все хотят участвовать в торговле с миром Омри. Сейчас мы проедем по центру города, и вы увидите, как много представительств на наших главных улицах, сказал Джелл. И действительно, центральная часть города очень напоминала типичные сити знакомых по Накису городов. Как видите, Майкл, мы строим по стандартам вашего мира. За время энергетического кризиса у нас забыли, что такое торговля. Но теперь, когда появился кобальт, все будто проснулись. Айк – самая близкая к основному рубежу планета, и это позволяет нам хорошо зарабатывать на продаже земельных участков. «А как же называется ваш замечательный город, мистер Джилл?» спросил Панакис. «Брюссель», — ответил Джилл. «А что означает это слово?» «Не знаю. Об этом спросите у Адельера. У него степень доктора исторических наук». Джиллер захотел назвать город именем какого-нибудь древнего города землян. «Я предоставил ему несколько. Париж, Осло, Пекин, Москва, Берлин, Брюссель, Вашингтон». И среди всех названий ему понравился именно «Брюссель», — улыбаясь, ответил Адельер. «Брюссель, Брюссель», — повторил Панакис. Знакомое слово. «Послушайте, мистер Адельер, а не связано ли оно с названием «Брюссельская капуста»?» «Да, мистер Панакис, связано, напрямую связано». «А что такое капуста?» — в свою очередь спросил Джилл. «Это такой овощ, его едят», — ответила Адельер.